Глава 7. Э куда тыкать? Задумчиво пробубнил я под нос, вертя в руках кристалл. Раздавить его? Не, крепкий. Система, какого хрена? Но ответа не последовало. Надо, обязательно надо добавить техподдержку. Книгу жала по предложению. Тоже не помешало бы. Пришлось разбираться самому. В голову то и дело закрадывались гадкие мысли, что кристаллы эти и не души вовсе, и использовать их всё же можно только для усиления собственных навыков или для оплаты покупок. Но нет, надо испытать все способы. Ведь не просто же так в интерфейсе стелы появилась подобная строка. Ничего здесь не бывает просто так и я прямо чувствую, что разгадка тайны позволит значительно усилить поселение. Гасила тоже не смогла разбить кристалл, только зря деревянный пол разломал, и пришлось слезть в новую дырку в полу, чтобы вернуть его на место. Ну, единственный вариант. Приложить кристалл к стелле. Остальное я уже попробовал. Дзинь. Отлично. Как только я приблизил кристалл к стелле, его будто бы мощнейшим магнитом притянуло к ней. Затем он впитался в золотистую и едва заметно мерцающую поверхность полностью, без остатка. Считаны секунды. Стелла поселения Каспийск. Уровень 3. 12 675 из 30 тысяч. Класс поселения. Призрак. Классовые навыки. Дематериализация. Подкласс. Щит. 389 из 1000. Души. 1. Совсем другое дело. И с этим разобрался. Но теперь, прежде чем бездумно высыпать души неизвестных мне людей в стелу, стоит изучить функционал. Если нажать на строку "Душа", разворачивается небольшой список, пока небольшой. Состоит он всего из одного пункта с указанием имени человека, которому ранее принадлежал поглощённый стелой кристалл. Души, как гамма 132. Ага, японец. С них как раз удалось собрать целый мешок кристаллов и среди них есть очень даже ценные. Как-никак, а императорская гвардия или что-то вроде того. Рядом с его именем ценник. Но это понятно. Ничто в новом мире не может быть бесплатным, впрочем, как и раньше. Да, апокалипсиса просто валюта была другая. 132 единицы энергии. На горизонте не видно какой-то особо страшной орды и зомби, по нашей душе не идет ватага сильных големов, Да и дракона в небе не видать. Так что можно смело ослаблять щит и не беспокоиться. В крайнем случае активирую дематериализацию, и мы просто переждём опасность в призрачном мирке. А? Что? Энергия щита просела, и спустя пару секунд предо мной сформировалось облачко. Какой-то слабый призрак, ни рук, ни ног, просто полупрозрачная говорящая тучка размером чуть больше футбольного мяча. Да и говорить она может только лишь со мной, благодаря короне. И тучка эта заметно нервничает. Но её можно понять. Ещё недавно она была человеком, что сражался против армии страшных существ. И, может быть, даже её отправила на тот свет копыта Грога. От такого можно и умом тронуться. Не лучше предсмертные воспоминания. Куда приятнее получить с затылок гасилам. Я — сама гуманность, на самом деле. «Чего помнишь последнее?» «Рассказывай», — в приказном том не обратился я к призраку. Тот сразу стал собранным и выдал информацию по существу. «Мы атаковали предателей. Император приказал напасть на поселение, но не успел я дойти до щита, как огромный бык придавил меня копытом, а затем добил молотом». Голос его стал спокойным, речь размеренной, и паника пропала. «Все-таки Грок его убил. Бедолага». Ладно, теперь нужно понять, зачем мне вообще нужны эти души. В выпадающем меню, состоящем из одного призрака, я попытался найти возможные функции, но нет ничего. Можно только спрятать его обратно в кристалл, но это тоже будет не бесплатно. Придётся потратить либо энергию, либо вытащенный из зомби кристаллик любого цвета. А что ты умеешь, убедившись, что система подсказок давать не собирается? решил попробовать уточнить у самого привидения. А, не знаю. Если бы у тучки были плечи, она бы определённо имела имя, пожало. Да уж. Первым делом я посмотрел, как душа Японса может перемещаться в пространстве, а также убедился, что никто, кроме меня, её не видит. Мало того, я и сам не вижу, если снять корону. Только в ней получается контактировать с новым приобретением хоть как-то. Летает тучка довольно быстро, примерно со скоростью бега среднестатистического человека, что вполне себе приемлемо. За пределы поселения без моего на то разрешения вылетать не может. Да и с моим разрешением тоже. Как оказалось, тучка требует подпитки, перемещения, какие-то действия и прочие моменты требуют энергию. Сейчас она тратится за счет бюджета, а точнее шкалы опыта Каспийска. По словам призрака, объем энергии примерно равен вырабатываемой одним человеком. То есть, если у нас будет несколько сотен призраков, опыт прирастать не будет. И, как следствие, щит также не будет подзаряжаться. Харвин нова. Уверен, что души из зеленых, синих и фиолетовых кристаллов и жрать будут больше. А про императора и вовсе можно умолчать. Пока в нем нет нужды, надо разобраться с кем попроще. За пределами поселения подпитка отключается. А значит, и двигаться тучка, если и сможет, то недалеко. Потом ей придётся ждать, когда мимо пойдёт кто-нибудь живой, чтобы присосаться к нему словно пиявка и высосать все доступные соки. Тогда можно будет продолжить путешествие. Но моё умение позволяет этого избежать. Я просто концентрирую энергию в тучке, и чувствует она себя даже за пределами купола вполне себе сносно. Даже прекрасно, я бы сказал. А материализоваться можешь хоть на секунду? Поинтересовался я, но скорее на всякий случай. Кто знает, может при помощи наводящих вопросов бывший японец сможет дать хоть какой-то ответ. У меня нет интерфейса. Может и могу, но этому надо учиться. Не подскажешь, как ты это делаешь? Кагами уже знал, что я могу превращаться во что-то подобное ему, и поэтому попросил научить его. Но сам я не знаю, как у меня это получается. Как-то само по воле разума активируется встроенный в мой организм навык, но потом, в общем, объяснить ему не получилось, а вот заставить попытаться легко. В процессе изучения попробовали на живом человеке его способность высасывания энергии. Действует примерно та же, как и моя аура вампиризма, только чуть медленнее. Также удалось узнать, что когда призрак играет в пиявку, У жертвы появляется нерациональный страх, что усиливается с каждой секундой и заставляет бедалагу метаться из стороны в сторону. Тоже как-то можно использовать. Погоди. Какой у тебя был класс? Ухватился я за неожиданно пришедшую в голову мысль, и действительно. Поезд класса я освобождается после смерти, но мало ли, вдруг у него осталась возможность пользоваться магией? Лично я из призрачного мира только так и могу отаковать, если что. «Обычный маг Земли». То, что обычный, и так понятно по цвету кристалла. Хотя, возможно, цвет зависит не только от редкости класса, но и от силы самого носителя. Надо будет изучить. «Ну так давай, обычный маг Земли, подними камушек», показал ей на небольших размеров булыжник прямо у меня под ногами. А слушаться приказа тучка не посмела, и, собравшись в кучку, заметно напряглась. Но вскоре булыжник задрожал, а следом и вовсе приподнялся над землёй. Незначительно, всего пара сантиметров. Но это уже огромное достижение. Как минимум метать во врага щебёнка и привидение сможет только так. «На самом деле я смогу лучше», — уверенно заявил призрак, ещё несколько раз попытавшись управиться с грунтом. «Я ни разу не делал это без интерфейса. Немного тренировок и смогу обращаться с землёй, как и раньше». Картошку окучить сможешь? Ну, мало ли что, тренировки дело полезное. А когда тренируешься и параллельно делаешь что-то полезное, и вовсе полезно в плане. Ну, да, наверное, ни разу не пробовал. Протянуло приведение, и я, растянувшись в улыбке, повёл его за собой в сторону огрешенных теплиц. Интересно, как можно будет использовать приведение с боевыми или ремесленными классами? не магическими, а именно основанными на физических атаках, например. Но с этим только предстоит разобраться. Как минимум, уже сейчас я вижу в духах некоторую выгоду. К сожалению, пока что эта выгода не кажется огромной, но кто знает, чем ещё они смогут помочь. Вдруг мне просто попался такой японец, следующий, кажется, мастером призрачного дела сможет материализоваться по первому желанию и станет полноправным членом общества. Кто знает, какие ещё грани откроются в будущем. А ты чего тут прилип? Удился я, увидев, как Грок к радочись подбирается к одной из теплиц. Он как раз создал маленький огонёк на кончике пальца и пытался проплавить стекло. Э, о. Здаряк сразу подскочила, сделала вид, что просто шёл мимо. Да я это. Посраек присела, если что. Да уж, Вратын явно не умеет. Тут даже в голову не надо залезать, чтобы узнать правду. А чего встал? Продолжай, мы не смотрим. Улыбка сама собой появилась на моём лице. Так и я... всё, пожал он плечами и с невозмутимым видом собрался пойти по своим делам. Делов-то пара секунд. А ковно где? Мой вопрос застрял у его мозг заработать на полную катушку. Мне показалось, или из ушей задули тонкие струйки дыма. Инвентаря Спустя пару секунд он поднял палец вверх и с видом победителя по жизни испарился от среди построек. Я же не смог сдержать смех. Но такое можно только похвалить. Развиваются с каждым днём. Видать, в интеллект вложился или случайно на синей картошке его поднял. «Я ты вовремя, дружище!» Стало понятно, почему Гоша даже не заметил, как рогатый пытался проникнуть в его владение. Теплицы выросли причём значительно. Если раньше была всего одна грядка, сплошь усаженная диковинными растениями, то теперь это самый настоящий цех по производству системной еды. Сколько тут? 10 соток? Если учитывать, что посадки здесь в несколько этажей, то в сумме может набраться и гектар. Не очень разбираюсь в мерах измерения площади, но теплицы действительно огромные. Боры не поскупился, накупил где-то пару десятков если не сотень тонн снегла и построил действительно что-то грандиозное. Теперь здесь постоянно копошатся зомби, а людям доступ закрыт. Гёш этим временем просто занял своё место под самой крышей и на пару с Кирюшей наблюдает за действиями своих подчинённых. На, поправой. Как-то вспоротянул мне свёрток, и пока я не увидел, чем занята голова зомби, не понял, что с этим свёртком надо делать. А когда понял, выпал восадок и завис на несколько секунд. Ты что, растаман хренов тут делаешь? метнул я косяк Гоше в глаз. Охренел, что ли? Чем ругаться, попробуй. обиделся он. Или системную надпись читани. Что с разворать? Мы ну, расслабимся, всё зашибесь. Артефакт снова расплылся в божественной улыбке. Косячок, забитый листьями примвы. Необычный. Описание: изготовлено мастером Кучерянбой. При активации повышает духовные характеристики плюс 10 на 1 час, улучшает настроение, дает заряд бодрости, помогает мыслить позитивно. В общем, шикарная штука. Пробуй. Внимание! При использовании с вероятностью до 40% возможны побочные эффекты, такие как угнетание мыслительной деятельности, тошнота, рвота, галлюцинации, слабость, жидкий стул, сонливость, агрессия, страх, паралич. И ты мне это говно хотел сейчас дать? Хотелось запустить пустую голову в космос. Я тут над думал футбольный матч устроить, но мяча у нас нет. Как ты знаешь. Только ты тонко намекнул я ему на возможные последствия. Где это твоя кучерямба? Да, да что это... сразу это самое? Шикарная штука, в описании ведь написано. А побочки у меня ни разу не было, кстати. Запротестовал артефакт. Но косичок он всё же выплюнул. И откуда бы у тебя потёк жидкий стул, скажи мне на милость. Оставалось лишь помотать головой. Ты оставишь на пару дней, и уже начинают заниматься откровенной хернёй. Ладно, махнул я рукой. Показывай, какие растения есть и что из них можно сделать. Ивнул я Гоши и повернулся к завишему рядом призраку. А ты найди кучерямбу и устрои ему беттрип. Он сможет. Привидения не знают усталости а если оно ещё и будет высасывать из кого-то энергию и вовсе сможет вполне вольготно себя чувствовать. И убежать от него получится только за пределами купола, хотя и это не точно. Всё же с подпиткой тучка может двигаться довольно быстро. Специально для Гоши в теплице построили постамент. Так, чтобы он мог расположиться под самой крышей и внимательно наблюдать за зомби-огородниками. Работы тут много, под стеклом довольно душно, И использовать в качестве рабочей силы мертвецов Олегу показалось логичным. Но нет, надо как-то контролировать Гошу. Плюс не всегда он сможет присутствовать здесь. И потому обязательно надо будет что-то здесь поменять, как минимум запустить людей. Насколько я понял, голова крайне неохотно делится урожаем, пуская все на семена и развитие теплицы. Плюс аргументирует тем, что растениям больно, когда их срывают и жрут не потому старается выделять урожай по минимуму. Но в остальном тут всё очень даже круто устроено. Видов растений с каждым днём становится только больше. Восала регулярно ходит на охоту и охотно делится добытыми из утигов семенами. Правда, делают они это в надежде на то, что у нас что-то вырастет, и мы этим также охотно будем делиться. Я бы и рад, но вот Гоша пока жадничает. «Вот, кстати, Прингл широколистный», — колючая рука ткнула в сторону стеллажа с растениями. Я же присмотрелся, надеясь увидеть описание. Но кроме названия не всплыло ничего. Прингл выглядит как лопух, только листья его похожи скорее на что-то тропическое. Гладкие, толстые и блестят. «На самом деле у него корень съедобен и довольно вкусный, а также повышает каналы», — продолжил говорить Гоша но, увидев мой недоумевающий взгляд, мол, откуда ты это знаешь, оскалился. — А этот кучерямба мне сказал. — Ага, он в растениях разбирается получше моего, если что. А ты его мучить собрался? Не стыдно? — Вообще не стыдно. Но как призрак закончит с ним, сразу заставлю его составить список полезных растений. Как оказалось, есть и иные свойства. В них может разобраться лишь системный травник, либо тот, кто обладает соответствующим умением. Но со вторым проблемой, ведь растения собраны из самых разных миров, а единая база знаний есть лишь в самой системы. Корни прингла можно использовать в пищу, листья в качестве специи и для варки зелий, причём разных, как восстанавливающих ману, так и позволяющих повышать характеристики. И это лишь одно из множества растений. Мало того, есть ещё и деревья, они растут куда дольше, но благодаря гошинным стараниям Парочка уже вырашается на стеллажах со множеством кустиков. Например, есть дерево, сок которого можно использовать сразу в качестве зелья исцеления. Работает хуже, чем то, что предлагает система, зато бесплатно. Плюс из него можно создать что-то куда более интересное. Плоды другого забивают желудок до отказа, и в течение суток человек обеспечен всеми питательными веществами на 100%. Не очень вкусно, особенно если употреблять сырым, но зато крайне практично. По словам Гоши, он выдал несколько крупных плодов на кухню, и там из них сделали питательные батончики. Плоды эти похожи на грейпфрут, но внутри у них не дольки, а субстанция, напоминающая варёную картошку. В общем, тут очень и очень много интересного. Перед тем, как вы летите в теплицы заняться чем-нибудь ещё, на вставлял Гоша по первое число. Застоял его спрятать своих громил в загон и сунул его в инвентарь. Нечего тут командовать. Да ещё и наркоманить. Единственный разрешённый для него наркотик — кристаллы. Вот их жрать можно и нужно. Очень мне нравится боевой кактус. Может, и не очень эффективно? Куда проще мне сожрать тот же филетовый кристалл и усилить, например, вампирическую ауру? Да, в радиусе пяти километров все состарятся за минуту и высохнут так и с лизень в пачке соли. Лунный ветер. Касп. Помню, ты говорил, что будете с рыбалкой помогать. Можно попросить об услуге. Касп. Не бесплатно, разумеется. Лунный ветер. Само собой. Просто у берега поселилась одна медуза. В общем, нужно войско. Своими силами мы не справимся. Медуза? Войско? Самое весёлое, что я бы согласился на такое и бесплатно. Мало того, ради подобного готов и сам приплатить. Раз уж он согласился. А войско у меня есть, немногочисленное, но оттого не слабое. Зорно я нашел на старом месте. Все так же не решается подойти к внучке и просто следить за ее безопасностью с расстояния. Эльфы решили отдохнуть в тени разлапистой ели. И как им на покрытой колючками земле лежится? Странные ребята, конечно. Они сразу оживились и засобирались, едва узнав, что впереди у нас смертельно опасный бой. Ну а Грог? С ним и так всё понятно. Ходит по посёлку, гадит где ни попадя, пытается проникнуть в теплицу и сорвать пару листиков. Не пропитание ради, но исключительно, чтобы поднасрать Гоши. Такая вот у них взаимная любовь. «Медуза?» — уточнил он, как только я озвучил нашу новую цель. «Медуза?» «Да насрать!» Давай затупчим, пожало рогатые плечами. На самом деле, он не понял, кто такая Медуза. Его в мире моря нет. По крайней мере, он сам лично их не видел ни разу. Команда собралась вокруг меня, и все мы двинулись в сторону портала. Эва окончательно обустроилась в портальном доме, и там отстроили отдельную комнату, и потом искать её не пришлось. Она как раз сидела там с Солей и её гигантской псиной, кушали какие-то пряники и болтали обо мне и команде. Нет, я подслушал, э, передив своих товарищей. И что он у ней нашёл? Помотала головой его. Ой, да и плевать. Но всё равно он страшненький. Вот сейчас прямо в сердце, обиженно проговорил я, появившись прямо у неё за спиной. От неожиданности девушки вскрикнули и подскочили, а вот собака, как обычно, встретила меня со искренней радостью. Она сразу рванула вперёд, повалила меня на пол. И пока я не активировал дематериализацию, старательно вылизывало мое лицо. Гадость. Но все равно приятно, когда тебя любят просто так. Подслушать нехорошо, — возмутилась покрасневшая портальщица. Обзываться тоже, — парировал я. Но мне насрать, если честно. Так-то я все мысли могу видеть и знаю, что ты обо мне думаешь на самом деле. Я подмигнул сначала ей, а затем посмотрел на стушевавшуюся Олю. И ты тоже, кстати. Желая поскорее закончить неприятный разговор, Эва споро активировала портал и без лишних вопросов отправила нас в Японию. Здесь как раз только-только наступает утро. Солнце едва заметно осветило тонкую полоску горизонта, на небе зависли пушистые пышные облачка, что будто бы чешут себя массивное пузо, выпирающий из земли вулкан, и тишина. Лишь вдалеке, если внимательно прислушаться, Можно услышать приглушённые крики людей, лязг металла и прокатывающееся эхом раскаты атакующих способностей. Интересно, что там с Медуза? Лунный ветер должен был прислать фото, но так как чат у меня стоит в беззвучном режиме, я проворонил это сообщение. Теперь придётся искать его среди тонн спама от жителей Каспийска да и прочих поселений. Всем что-то надо. Странный горизонт какой-то, полупрозрачный. Или у вас такое бывает? послышался голос Каманты. Девушка забралась на здание, посмотрела вдаль, но всё равно ничего не поняла. А я тем временем нашёл фото. А это не горизонт, улыбнулся я, невольно вытащив из инвентаря гасило. И пожалев, что среди системных наград нет ядерной бомбы. Это и есть Медуза. Господин, тонкий голосок посильно эхом разнёсся по высоким сводам огромного зала. Подощалый, темнокожий мужчина, что забежал в помещение сквозь массивные ворота, тут же упал на колени и уткнулся лицом в мраморный и идеально отполированный пол. Мы обыскали всё и нашли только фиолетовую, выкрикнул Фета, он сжался и задрожал всем телом. Но ответом ему была тишина. Обращался посильный к своим предводителям, что сидели в самом центре помещения на трёх тронах. Один, тот, что посередине, возвышался над двумя другими, но всё равно каждый в поселении знал, что все три правителя равны. «Ну и уедеть теперь», — проговорил рослый мужчина в золотистых латах, что восседал на центральном троне. «И чё делать будем?» — обращался он не к посыльному. Тот так и замер при входе, боясь чем-либо привлечь к тебе ненужное внимание. «Майкл, я просила не выражаться!» — возмутилась девушка, сидящая по правой руке от латника. На вид ей около тридцати лет, а одета она фиолетовый, изредка покрывающийся с полохами такого же цвета балахон. «Найдём, не переживай. А может, и вовсе. Золотой только у нас есть, кто знает». «Нет, Джесс. Не только. Уверен. В чате у епошек читал, что есть ещё один. На хрен знает где». Надо просто искать, поматал головой тот, что сидел по левую руку от отправителя. Лица его не было видно, ведь его скрывал сливающийся с пространством капюшон. Да и самого его можно заметить только если знать, где он находится в данный момент. Снова царила тишина. Трое уставились задумчивым видом на возвышающуюся в самом центре золотую стеллу. Она отличалась от многих других тем Стез основания высь и в стороны смотрели и другие стелы, но меньшего размера и другого цвета. Вы прикиньте, какой дополнительный класс будет, задумчиво проговорил латник, золотой. Он на пару секунд замолк, но затем кивнул в свои мысли. Так, ладно, пойдём. Сколько мы уже разнесли поселений. Он быстро подсчитал торчащие в разные стороны словно лучи света стелы. 7 «Проблема только в поиске, а там уже дело за малым». «Маленькая проблема», — ехидно и пискляво протянул невидимка. «Прям малюсенькая». «Не поясничай», — жестко осадил его латник. «Джесс, рассылай по всем континентам поиска и ков. Джордж, монитор Чейтлы». «А ты чему? Царь во дворца, будешь сидеть тут? Железный зад мять?» — хохотнула девушка. Но встретившись с ровным взглядом Золотого Воина, тот же посмурнело. А я добуду нам ещё один эпический подкласс поселения, оскалился Аллатник и поднялся на ноги. "Слышь, не грила", гаркнул он на притворившуюся половой тряпкой посыльного, от чего тот забавно пискнул и подскочил. "Показывай, где там эти смертнички. А вы ищите золото, не прохождайтесь". Спустя минуту Джесс получила координаты и открыла портал прямо рядом с Цэриу. Никалеблес воин достал огромный меч, материализовал на голове непроницаемый золотой шлем и спокойно шагнул в пространственную аномалию. И прежде чем она закрылась, с той стороны послышались панические крики, грохот и радостный смех воителя, что дорвался до горячей схватки. Джесс, больной он. Не тебе говорю, точно не здоровый. На хрена нам эти стелы? Помотал головой невидимка. Как только все звуки стихли. Что вы стать сильнее? пожала плечами девушка и улыбнулась. Так что я только за. Давай искать, и правда. Хочу золотой подкласс пространственной магии, мечтательно проговорила она. Ну, попопытается, как обычно, какая-нибудь магия огня или вообще что-нибудь ремесленное, поматала она головой и следующей секундой испарилась, нырнув в новый разрыв пространства.